Северскую землю Василий III аннексировал в 1523 году. Московское правительство отвергло эти условия, и вместо вечного мира было заключено 20-летнее перемирие. Борис-царь оказался в более уязвимом положении, чем Борис, правивший царством от имени Федора. Как самодержец он стоял над Боярской думой. Последняя продолжала работать, однако Борис, не являясь больше ее членом, не мог далее влиять на ее деятельность изнутри. Борис понимал, что несколько влиятельных членов думы являются его врагами. Некоторые, такие как князья Шуйские, пока оказались лояльными, однако не слишком надежными. Борис таким образом вынужден был полагаться преимущественно на своих родственников Годуновых. Царь Иван IV в 1578 году сделал боярином Дмитрия Ивановича Шуйского, а в 1576 году окольничем Степан Васильевич. По случаю коронации Бориса еще четверо Годуновых стали окольничами. Борис мог уравновесить Боярскую думу, сделав национальное собрание, Земский собор, постоянно действующим институтом, но, по-видимому, опасался, что этот орган будет ограничивать его власть. Огромное значение для Бориса имела поддержка патриарха Иова. Чтобы укрепить свою династию, Борис решил найти своим детям Ксении и Федору, иноземных супругов королевской крови. И Ксения, и Федор были красивы, очень умны и по московским стандартам того времени получили прекрасное образование. Когда не удалось отдать Ксению замуж за шведского принца Густава, Борис обратился за будущим женихом для своей дочери к Дании. Король христиан III отнесся к этому благосклонно, как и его холостой брат Иоан. В августе 1602 года Иоан прибыл в Москву, где был сердечно принят. Все, включая Ксению, прониклись к нему симпатией. Но 28 октября, после непродолжительной болезни, он умер. Нельзя исключать вероятность того, что его отравили враги Бориса. Карамзин, том 11, страницы 45-54, Соловьев, том 8, страницы 366-367, Цветаев, протестантство и протестанты в России. Позже Борис искал жениха для Ксении и невесту для Федора в Грузии, но обмен посольствами с Кахетией и Картли потребовал много времени, и переговоры не были закончены до смерти Бориса. Смотрите «Карамзин», том 11, страница 65-69, «Белоруков», «Сношение России с Кавказом», страницы 420-516. Подобно царю Ивану IV, Борис благоволил европейцам, немцам. Он ценил их знания, Техническое умение приглашал на службу в качестве докторов, инженеров и солдат. Немецкое поселение, немецкая слобода в Москве, появившееся при царе Иване IV, продолжало расти. Платонов, Москва и Запад, страницы 33-55. Европейцы, постоянно живущие в Москве, овладевали русским языком. Некоторых московское правительство принимало на службу переводчиками. Кроме того, в Москву для изучения языка часто приезжали молодые люди из западных европейских государств, ведущие дела с Русью. Известно, что в 1600 году в Москве изучали русский язык 18-летний француз Жан Парке и 15-летний англичанин Вильям Коллер. Там же страница 39. Борис был первым русским правителем, который не только понимал, что необходимо изучать западную науку,